10. Любопытство не порог, если умело его скрывать. Даме с чашечкой кофе помогала вуаль. Черная сеточка прятала жадный интерес, с каким она следила за дальним столиком. Внешне ничего особенного не случалось. Полный господин, которого называли Пепе, продолжал неумеренно поглощать пищу, как будто голодал неделю. К жене он обращался Маришка. Дама была тиха и печальна, а господин со следами запоя, Викоша, потянулся к графинчику с водкой. Маришка сделала робкую попытку остановить его, но тот ее не слушал. Викоша опрокинул рюмку, сморщился и тут же налил вторую, закусил на старелке пепе, вытащив пальцами кусок мяса, что вызвало бурное возмущение хозяина тарелки. Движения человеческих характеров, за которыми виднелись непростые отношения, приковали интерес дамы, как вдруг вялотекущие события немного ободрились. К столику пп подошла модная и со вкусом одетая дама без лишних украшений. Маришка бросилась к ней как к спасению. Они обнялись и рассоловались с нежностью. Маришка называла ее Ольгой. При появлении дамы принято, чтобы мужчины встали, выразив почтение, или хоть стул следует подать, если официант не успеет. Ничего подобного не случилось. Оба джентльмена не сочли нужным не то, чтобы оторваться от тарелки и рюмки, а хоть голову повернуть в сторону пришедшей. Подобное поведение не задело Ольгу. Она, видимо, уже привыкла не замечать манеры этих мужчин. гри, -гри нет?» — спросила она с тревогой. Маришка выразила удивление, что он опаздывает больше, чем на час. Пепе смазал сальные губы тыльной стороной ладони. «Чему удивляться?» — сказал он, чуть повернув к ней голову. «Бестолочь и тюфяк!» Викоша хрипло засмеялся. «Оленька, присядешь?» Маришка сама пододвинула ей стул. «Нет-нет, я пойду», — ответила она. Что-то шепнула Маришке на ушко и громко добавила. если Григри -Гри объявится, пусть даст знать домой». Она ушла слишком быстро, словно не хотела и не могла здесь оставаться. Мужчины не изволили проводить ее вставанием. Маришка присела рядом с Пепе и зажала рот ладошкой. Она низко опустила голову, чтобы не показывать слез. Скрытая вуалью дама следила неотрывно. Ничто более не занимало ее, даже богатая вдова с бриллиантами. Ангелину веселила бравурными венгерскими мелодиями пара сонных скрипачей в косоворотках голубого шелка. Дама будто ждала, что скоро здесь случится что-то важное, но подошел официант и шепнул, что ее срочно просят о угощении за счет заведения. С сожалением она оставила кофейную чашку и вышла из ресторана. В гардеробе надела полушубок и направилась в холл. Сандалов был за конторкой, и он незаметным знаком подозвал даму. Когда она подошла, портье вежливо поклонился ей, как кланялся любому гостю. «Ну и где же?» «Уходи», — тихо проговорил Сандалов, растягивая улыбку на лице. «Милейший». «Ты ничего не забыл?» — спросила она. Сандалов что-то торопливо написал на клочке бумаги и подсунул ей. «Вот завтра, сейчас уходи». Она взглянула на бумажку и засунула ее в шелковую варежку с меховой опушкой. «Так дела не делают. Ты за что деньги взял?» Партье еле сдерживался, чтобы не заорать на безмозглую девицу. Завтра свое возьмешь. Сейчас уходи. Дама ничего не желала слушать. Что-то ты темнишь. Где он? Сандалов заметил кого-то на лестнице и не мог больше улыбаться. Беги, прошипел он. Дама была не готова к такому обращению. Что-что ты сказал? Беги, дура, прошипел он. «Тут сыск! Беги!» Пушкин приметил ее с лестницы. В облике дамы не было ничего особенного. Вуаль, прикрывавшая лицо, не повод для подозрений. Но вот портье... Партье, искоса глянув на него, испугался и сказал ей что-то резкое. Дама с места в карьер рванулась к дверям, не оглядываясь и не теряя драгоценных секунд. Расстояние было великовато, надо было постараться. Перепрыгивая через три ступеньки, Пушкин кинулся в погоню. Он не думал, а действовал, как борзая на охоте, когда видит зайца. Сначала поймать, а потом разобраться. Предчувствиям он не верил. Интуицию считал вредной для разума. Бежать в длинной юбке неудобно. Дама на ходу поддернула ее, освобождая сапожки, но не заметила, как выскользнула варежка — С разбегу налетела на двери, почти вышибла их и резко повернула вправо по Никольской, в сторону от Кремля. Пушкину хватило бы прыть и поймать ее, Но он запнулся на потерянной варежке. Поднял ее и заглянул внутрь. Внутри виднелся бумажный клочок, от варежки пахло ванильным ароматом и немного сиренью, как пахнет Москва весной. Пушкин сжал находку в кулаке и выскочил на Никольскую. Бегать барышня умела. Ее силуэт не виднелся в оба конца улицы. И городового, как назло, на посту не оказалось. Для очистки совести Пушкин торопливым шагом двинулся на Лубянку, зная, что шансов догнать практически нет. В толчье и суете площади можно затеряться, как в лесу. На бесполезные поиски тратить времени не стоило. Тем более, что она могла улизнуть и в другую сторону, повернув с Лубянки по Ильинке обратно к Красной площади, И там поминай, как звали. Возвращаясь с Лубянки, Пушкин свернул в аптеку Ферейна. Кроме выдачи лекарств, аптека славилась аналитической лабораторией, в которой делали различные анализы. Место было знаменитым и уважаемым. Аптека располагалась на втором этаже над магазином «Часов». Гости из сыскной полиции встретил старший провизор, господин Шнигель, вежливо спросив, чем может помочь уважаемой полиции. Пушкин вынул квитанцию и положил на прилавок. «Выдано в вашей аптеке?» Шнигель бросил взгляд и сознался, это их квитанция. Последовал неизбежный вопрос, кому и когда было выписано лекарство. Шнигель перевернул страницу книги отпуска и сразу нашел запись. «Вчера вечером около восьми часов», — сказал он с мягким немецким акцентом. «Кто его купил?» Провизор ткнул пальцем в строку и чуть сощурился. «Кажется, господин Неримовский или Нешимовский...» «Адрес жительства не указал?» Шнигель удивился. «Зачем? Он же покупал настойку валерьяны!» Безобидное средство. Кто отпускал лекарство? О, это я! Без страха признался Шнигель. Он пришел, сказал, что забыл дома свое лекарство. Какое? быстро спросил Пушкин. Он хотел раствор нитроглицерина, но у нас, как не обидно, он закончился. Предложил ему сильное средство настойку на перстяночной травы. Он отказался. «Сказал, что доктор строго запретил это средство. Бедняжечка, у него больное сердце». «Как вы поняли?» «Это ясно по лицу, поверьте мне», — ответил провизор. Чему было трудно не поверить. Пушкин вынул из кармана пузырек с притертой крышкой. «Вот это господин вчера купил», — сказал он, протягивая емкость провизору. Шнигель не прикоснулся к пузырьку, но согласно покачал головой. «О, это наш!» Выйдя из аптеки, Пушкин вернулся в гостиницу. Партье находился на своем месте. И деваться ему было некуда. Когда Сандалов заставил себя взглянуть на человека, который молча стоял перед ним, он сразу понял, что неприятности только начинаются. 11. улица большая лубянка хоть и вытекает с площади лубянки где ошивается всякий сброд и варье но улица чистая с приличными домами и магазинами почти на углу с варсановьевским переулком располагалась вывеска с большими буквами ломбард вывеска висела так давно что стала частью улицы как фонарь или тротуар Рвань да слубянки сюда не пускали. Ломбард имел хорошую репутацию. Было известно, что здесь, почтенные господа, не голодранцы, в тяжелые времена могут заложить столовое серебро, картины, золото и прочий ценный товар. Имущество несли многие, получали четверть настоящей цены, а выкупали назад только везунчики. После отведенного на залог срока вещи выставлялись на продажу. Судя по тому, что полки ломились, редко кто возвращался за своим добром, редко кому удавалось схватить удачу за вожжи. Ломбард был не в убытке, процветал с третьим поколением владельцев. Дверной колокольчик звякнул, дверь открылась, впуская солнце и морозный пар. Вошла дама в добротном полушубке. Приказчик Катков, молодой человек с гладким пробором на напомаженных волосах, с гладким голосом и манерами вскочил, будто его укусили из-за прилавка, и поклонился даме покупечески в пояс. «Доброго утречка, Сольга Петровна!» — проговорил он гладко и даже не разогнулся до конца, чтобы не быть ростом выше дамы. «Здравствуй, Павлуша!» — ответила она, невольно оглядываясь григорий филиппович не приходил никак нет с, ответил вежливый приказчик изволите ей чайкус я мигомс не надо ничего не надо ольга петровна не скрывала раздражения. когда ты видел его в последний раз катков ответил не раздумывая так вчера в шестом часу григорий филиппович изволили уйти оставили мне распоряжение на утрос. Ольге Петровной на языке вертелся вопрос, но задать она его не решилась. Вместо этого спросила. «Больше вестей от него не было?» «Никак нет, не изволите». «Вчера он не жаловался на сердце?» Приказчик выразил недоумение. «Как можно-с? Да разве я бы оставил Григория Филиповича без внимания? Он мне как отец родной, да я за него...» «Да-да, благодарю», — ответила она в растерянности, не зная, что еще предпринять. «Павлуша, я, пожалуй, пойду». «А что приключилось, Ольга Петровна?» «Григория Филипповича нет дома, нет нигде, с его сердцем. Я очень волнуюсь, места себе не нахожу». «Прикажете наведаться в больнице?» «Нет-нет, пока не надо, известили бы. Если Григорий Филиппович появится, передай ему, чтобы дал знать. Буду дома. Пусть сразу весточку пришлет. Котков обещал исполнить поручение в точности, проводил даму, открыл перед ней дверь и поклонился на прощание. Когда же дверь захлопнулась, на лице приказчика проскользнула непростая улыбка. Ах, женщины-женщины, сказал он негромко, трогая пробор в волосах. Не понимаете потребность мужского сердца, сердце женатого. Нужна ему порой свобода, нужно погулять. Обедняшка Оленька, «Хм, нет, пожалуй, не женюсь. Крайне довольный собой и своей рассудительностью, Катков занялся первым посетителем которому по зарез нужны были наличные средства как обычно с утра пораньше 12. сандалов держал улыбку сколько хватило сил мышцы лица его были неплохо тренированы на такой случай но уставившийся на партье господин исчерпал их возможности о конторку, господин из полиции в упор разглядывал портье, как будто тот редкая статуя. Что в голове у полицейского чиновника? Поди разбери. Сандалов почти собрался покаяться во всем, только не выбрал в чем конкретно, а господин не делал намека, что ему нужно. Вот условия задачи с двумя неизвестными. — наконец сказал он, — и Сандалов невольно понял, что чувствует мышонок, когда с ним играет голодные котяра. В номере четвертом вашей гостинице поселился господин. «Э, — С чего изволите? — пробормотал Сандалов, понимая, что сморозил глупость. — Все, что вам известно о нем. Для начала назовите фамилию. Портье поискал в записи постояльцев нужную строчку и, холодея от неизбежного, повернул книгу. А «Вот, извольте». На месте фамилии растеклась жирная клякса, которую еще и старательно размазали. От фамилии остался только хвост — ский. «Кто капнул чернила?» — Виноват, — ответил Сандалов, чувствуя, как хладеют пальцы. — Вас попросили уничтожить фамилию? — Что вы, нелепая случайность. Поверьте, господин... Судя по всему, верить господин не собирался, но фамилию свою назвал. «Очень приятно, господин Пушкин», — заторопился Сандалов. По «Поверьте, глупейшая нелепость!» «Можете восстановить в памяти залитую фамилию». Лоб Сандалова от натуги покрылся мелкими каплями пота. «Кажется, что-то не немирский, немовский, точно не помню». «Первый раз остановился у вас». «Так точно-с!» «С ним было много вещей?» «Кажется, немного». «Корзина с петухом?» Господин Пушкин не думал шутить. Сандалов уверился, что вопрос важный. А не припомнюс. не Ни корзины, ни петуха!» «Вас не удивило, что приезжий без вещей?» «Так он наш, московский», — ответил партия уверенно. Как поняли? Глаз намётанный. Сами понимаете, мужчине порой хочется новых впечатлений от жизни. Гостиница у нас знатная, номера удобные, а мы любому гостю рады. Намек был излишне прямой, поэтому и вопрос последовал не менее прямой. Что за девица у него была? Сандалов выразительно поморщился. — Что вы, господин Пушкин, никаких девиц, слово чести. — Тогда кто? — Не могу знать. У нас ведь не спрашивают, кому гость идет. Разговор обретал более внятные очертания. Сандалов ощутил уверенность и немного успокоился. — По какой причине, господин Портье, вы пошли в номер? Откуда такая забота? Ответ был наготове. Пустоялец не изволил подняться к позднему завтраку. Почему пошли сами, не поручили коридорному? Кажется, Сандалова приперли к стенке. Еще немного, и придется рассказать все, но немного еще оставалось. Гость в лучшем номере остановился. Надо выразить почтение лично. Проговорил он не слишком уверенно. «Это единственная причина?» «Смею вас уверить, господин Пушкин!» На конторку легла варежка с меховой опушкой. Сандалов проглотил ком, который застрял в горле, смахнул предательский пот и улыбнулся. Натужно, но все-таки улыбнулся. «Как это, объясните?» обронил кто то наивным образом ответил он пушкин вынул из варежки мятый клочок и развернул фамилия была написана торопливым почерком пододвинув к себе книгу регистрации он быстро нашел то что искал переходим ко второму неизвестному нашего уравнения сказал он точнее неизвестной сами расскажете «Или в сыскную полицию поедем?» «Что-с!» — только и смог выдавить портье. «Значит, в полицию», — сказал Пушкин, забирая варежку. «Собирайтесь». «Ее зовут...» Признание никак не лезло наружу. Сандалов тяжело дышал. «Ее зовут...» «Баронесса фон Шталь», — за него ответил Пушкин. Портье благодарно закивал, разбрызгивая капли пота. — Сколько заплатила? — Сто рублей. Не погубите, господин Пушкин, бес попутал. Сам не знаю, что на меня нашло. Такая ведьма. Не пойму, как облапошила. — Не погубить могу. Зависит от вас. — Все, что прикажете. Сандалов был жалок. Мучения людей, даже не слишком порядочных, не радовали Пушкина. Он считал, что сыскная полиция ловит преступников, а не тянет жилы и рвет на дыбе. Во всяком случае, нынче. А что было раньше, в застенках тайного приказа, такие времена какие были, жуткие и дремучие, не то что нынче. «Кто этот человек?» И иностранец богатый, из Америки, отвечал портье торопливо. Когда наявится за ним? Полагаю, завтра. Пушкин поманил его пальцем. Партье нагнулся через конторку и преданно подставил ухо. Пушкин быстро и четко шептал, что предстоит делать. Сандалов напряженно внимал. А после будет ясно, откроется вакансия портье в Славянском базаре или нет. Исполним с точности. Сандал горел праведным желанием не лишиться места. И доходов. Доходов, как известно, много не бывает. Тогда последнее. расстегивая пальто, сказал Пушкин, ему стало жарко. Вы что, извалитесь? Соберите коридорных и половых, кто вчера вечером был на этаже. Забыв о степенности, Сандалов бегом бросился исполнять. Так ему не хотелось расстаться с конторкой портье. А Пушкин вдохнул аромат варежки. Пахло тонко и волнующе. Пахло ловкой преступницей. Умной и опасной. Не королева бриллиантов, конечно, но все-таки. Он не был уверен, что завтра у него получится. Но лучшего шанса уже не будет. Тринадцать. Кошелек срежут полбеды, а то, глядишь, ножик под ребро сунут, и поминай, как звали. Такое место лихое, Сухаревка, одним словом. Площадью Сухаревской башни и граф Шереметьево занимал рынок, на котором можно было найти и потерять все, А вокруг густо расплодились ночлежки и притоны. Дорговали тут всем, за что можно выручить копейку. Выбор широкий, от ржавых гвоздей до бриллиантов. В основном выставлялось краденая. Что лихой народ воровской собирал за ночь по московским улицам и домам, стекалось сюда на прилавке. Среди скупщиков и продавцов ошивались члены артели нищих и попрошаек. Здесь находили приют беглые арестанты и каторжники. Здесь прятались злодеи и лихаимцы со всех городов Руси Великой. Здесь была вольница, свои законы и правила, за нарушение которых кончали без суда и тут же в подполье, хоронили. Раз угодив сюда, обратной дороги не было. Кипящий котел Сухаревки засасывал и перемалывал любого, и крестьянина, и проворовавшегося чиновника, и отставного военного. Даже бывших полицейских. Сухаревка принимала всех и никого не отпускала. Полиция, если и совалась сюда, то собрав все силы, чтобы провести рейд по подвалам и ночлежкам. Делалось это не чаще раза в год. В остальное время Сухаревка не замечала власть. Только местному приставу позволялось без боязни находить по рынку и заглядывать в ночлежки. Он тоже был частью многоликой сухаревки. Вот кому точно не следовало заявляться сюда, так это барышня приличного вида без спутника. Дама вуали бесстрашна или по глупости шла по рынку. Вслед ей свистели и улюлюкали, но трогать не решались, быть может, уважая дерзость. Обойдя несколько торговых рядов, на которых тряпье навалено кучами, она вышла к неприметному домику, сколоченному из досок, перед которым стоял прилавок с ржавыми самоварами. Торговцы с интересом наблюдали, что дальше будет. Она постучала. Высунулся крепкий парень, закутанный в тулуп, только глянув, вышел, прикрыв за собой дверь от постороннего взгляда и присвистнул. «Это ж какими судьбами, краля ты моя!» — проговорил он и распахнул объятие, отчего тулуп свалился в снег. Дама обниматься не стала, а шагнула назад. «Осторожней, куня, ты меня знаешь». Парень не обиделся, поднял тулуп и улыбнулся просто и беззлобно. «Как не знать такую? И как теперь величать?» «Баронесса фон Шталь». «Ишь ты!» — носом. «Зачем пожаловала баронесса?» «Товар есть горячий». «Сильно горяч?» «На морозе не остынет». «Ну-ну, так покажи товар-то». Баронесса не шелохнулась, как видно, неплохо, зная традиции сухаревки. Стоит только ценную вещь вытащить, как в следующий миг она может исчезнуть. И больше не найдешь. Такие чудеса здесь творятся. «Что ты, куня? На слово поверь», — сказала она. «Тебе, короля, завсегда верим. Что взяла?» Перстеньок, Бриллиант крупный, четыре мелких. Вещь старинная, фамильная». «Но-но». «И сколько хочешь?» «У ювелира уйдет за три, отдам за тысячу». Куня только присвистнул. «Эк, куда взяла? Да я таких деньжищ сроду не видал. Сотню могу дать». «Сотню? Да я за девять сотен не отдам». «Ну-ну, хочешь две и по рукам». «Куня, это перстень с бриллиантами». «Больше не могу, краля, дела совсем не идут. Праздник на носу. Согласны, что ли, на три сотенных?» Он протянул довольно чистую, крепкую ладонь. Молча повернувшись, баронесса пошла прочь. «Э, ты куда?» — крикнул куня. «Может, поторгуемся?» Торговцы с ухаревским добром провожали ее, как стая волков в голодном лесу. Напасть никто не решился. Куня дал знак не трогать. Как видно, уважал. Или на сердце легла. Баронесса сошла быстро, но не так, чтобы убегать. Бегущая женщина возбуждает инстинкт хищника. Насколько далеко действует слово куни, она не знала. И не хотела испытывать. Ей оставалось совсем немного, чтобы выйти целой и невредимой сухаревки. 14 Пристав свешников с доктором Богдасевичем и помощником Зарембой отправились в ресторан изучать журавлей и желали видеть там господина Пушкина, о чем доложил городовой, оставленный у номера дожидаться санитарную карету, чтобы вывести тело неизвестного. Про то, что номер еще нужно опечатать, господа полицейские, как видно, напрочь забыли. Зов журавлей был слишком силен. Пушкин разучился удивляться. Он зашел в номер, чтобы вернуть на место аптечный пузырек. Порядок в мелочах должен быть всегда. Хоть это никому не было нужно, и полицейского фотографа в московском сыске не было. Тушка петуха так и лежала в круге Пентакля. Тело господина накрыли простынёй. Пушкин приподнял край, закрывавший лицо. Он доверял только фактам и цифрам, а не эмоциям. Глядя в мертвое лицо, трудно было отделаться от впечатления, что на нем застыла маска. Маска страха. Или ужаса. Что-то должно было сильно напугать несчастного, чтобы сердце не выдержало. Что может испугать современного человека, живущего в Москве в конце просвещенного XIX века? Что может испугать молодого мужчину? Быть может, доктор Богдасевич прав, и это всего лишь сердечный приступ, и нет никакого убийства. Пушкин вышел из номера и прикрыл дверь, Сандалов постарался. Коридорные половой стояли напуганные и притихшие. «Вот, господин полицейский, полюбуйтесь!» — сказал Портье таким тоном, будто поймал разбойников. «Вот они, голубчики, никуда не денутся. Отвечать господину Пушкину так, чтобы от языка отскакивало!» «Господин Портье, вы свободны». Сандалов хотел было еще сделать внушение, но лишь погрозил пальцем, поклонился полицейской власти и удалился. Пушкин подождал, пока тот наверняка спустится по лестнице. — Как меня зовут, уже слышали. А как вас зовут, господа? — спросил так мягко, чтобы успокоить запуганную обслугу. — Якимов, — робко ответил коридорный. — Лаптев. — сказал Половой, потупившись. Простые ярославские мужики, только приглаженные и чисто одетые. Приехали на заработки, посылают в деревню половину жалования, сами снимают угол где-нибудь в дальней части Москвы. Держатся за место, боятся его потерять. Делятся чаевыми с портье, потому что целиком в его власти. «Господа», — сказал Пушкин и нарочно сделал паузу, чтобы уважительное слово дошло до мужиков. «Это не вопрос, протокол не веду, мне нужна ваша наблюдательность. Никто вас не обвиняет и в полицию не потащит». Судя по тому, как Якимов переглянулся с Лаптевым, именно этим застращал их портье, чтобы не сболтнули лишнего про его делишки. «Так ведь мы завсегда!» — начал Якимов. «Да только что мы-то!» — добавил Лаптев. «Кого из вас вызвали в номер переставить мебель и скатать ковер?» «Никак нет-с!» ответил Якимов, а Лаптев ему поддакнул. «У господина были при себе вещи?» Ответ повторился в точности. «Припоминайте, кого вчера видели у четвертого номера. Кто выходил или входил?» Пушкин не ожидал, что рутинный вопрос вызовет замешательство. Коридорные и половой явно хотели что-то сказать, но не решались. Им надо было помочь. «Мне важна любая мелочь, все, что угодно», — добавил Пушкин. «А серчать не будете?» — спросил Лаптев. — Слово чиновника полиции. — Так ведь вчера опять же, начал половой, но осекся. Подожди, Ваня, надо господину полицейскому пояснение сделать, — сказал Якимов. — Позволите. — Сколько угодно, господа. Якимов тяжко вздохнул, словно готовился к опасному делу. «Место это проклятое!» — наконец сказал он. «Какое место? Гостиница?» — спросил Пушкин, не ожидая столь резвого начала. «Номер этот четвертый!» «Кто же его проклял?» Коридорный глянул на товарища по несчастью, Лаптев как мог поддержал, то есть печальным сопением. Лет двадцать назад в этом номере купец убил цыганку-любовницу, страшного убил, горло перерезал. Вот с тех пор и пошла, значит, история. Двадцать лет назад, в 1873 году, сыскной полиции в Москве не было. Приставы участков сами расследовали преступления. Дела свозились в полицейский архив на Солянке, где и лежали неразобранными горами. Чтобы найти нужное, пришлось бы неделю копаться в пыли. Куда быстрее действовал другой справочник, устные полицейские предания. Вот только Пушкин не мог вспомнить, чтобы Лилюхин или кто-то из пожилых полицейских рассказывал о таком кровавом деле. Двадцать лет назад оно бы гремело по всей Москве, осталось в памяти навсегда. И ничего. «Во всяком случае, про такой кошмар ему ничего не известно. Неужели никто не помнит?» «Э, «Что же дальше?» — спросил он. «А то, что года тут не проходит без происшествия», — сказал Якимов. «То ногу сломают, то из окна выпадут, то поскользнутся, то после банкета чуть живого откачают», — добавил Лаптев. «Такое уж место гиблое». Цепочка страшных событий при ближайшем рассмотрении оказалась не такой уж и страшной. К тому же Пушкин решительно не верил в потусторонние силы, а верил в силы математики. «Прискорбно», — сказал он. «Так вчера что видели?» И Кимов дал знак Лаптеву, чтоб теперь тот отдувался. «Привидение», — тихо выговорил Лаптев. «Привидение», — повторил Пушкин, пробуя глупейшее слово на вкус. «И как оно выглядело?» «Известное дело. Бестелесное». «Нечто вроде дамы-привидения». «Уж дама или не дама, а привидение», — проговорил Лаптев и перекрестился. Якимов последовал его примеру. «Описать подробно сможете?» Плавой снова осенил себя крестным знаменем. «Что вы, господин хороший? Такой страх!» «Где же его видели?» «На лестнице, что в ресторан ведет из номера». «Почему решили, что привидение, а не живой человек?» Лапте выдеваться было некуда. «Пятно белое, бесформенное». «Вошло через стену», — еле выдавил он. На Пушкина народные страхи не произвели впечатления. «В котором часу его видели?» — спросил он. Лавой не знал, что и сказать, и Кимов пришел ему на выручку. «Ванька около девятого часа прибежал, от страха трясется. Ну, выпили по маленькой, чтоб сердце успокоить». Господа, «А почему дверь, которая ведет на лестницу в ресторан, не имеет замка? Когда его сняли?» «Никогда замка не имелось», — ответил Якимов. «Такие лестницы только трем номерам полагаются. По ним никто не ходит. Разве мы заказ принесем? Да горничная, когда белье поменять и номер прибрать, чтобы в общем коридоре глаза не мозолить. Но с этим строго». «Дозволяется только, когда господ проживающих не имеется, чтобы не обеспокоить. На то и номер высшего разряда». «Привидение в других номерах являлось?» — спросил Пушкин. Якимов тяжело вздохнул. «Пока не жаловались». А в четвертый оно регулярно заглядывает. «Только этого не хватало. Ванька...» Якимов кивнул на Лаптева, здорового детину. «И тот со страху чуть живой прибежал. Только господин полицейский, сандал, вы об этом не говорите. Сосвет уж живет». Пушкин обещал держать рот на замке. Он подумал, что своему раздражайшему начальнику сообщит о привидении в славянском базаре только в крайнем случае. Мало ли что взбредет в голову Михаилу Аркадьевичу, еще чего доброго захочет его поймать, а ловить сразу два привидения, считая королеву бриллиантов, московскому сыску не под силу. Особенно перед праздником к нему подкралось искушение, не признать ли в самом деле эту смерть смертью по естественной причине, и дело с концом. Пристав будет рад и себе никакой мороки. Заманчивое искушение. 15. Баронесса злилась. Злилась на мороз, который жёг в муфте ручку без варежки. Злилась на себя, что не помнила, где и как обронила ее. Злилась на блестящий снег, на солнце и праздничную суету, которая расходилась по улицам но более всего злилась на вторую неудачу подряд. К поражениям она не привыкла и к слишком мелкому улову. Перстень не стоил тысячи, которую она запросила на Сухаревке. Куня воровским нюхом угадал и дал хорошую цену, что разозлило баронессу до невозможности. Обычно она сама видела людей насквозь и крутила ими, как вздумается. Она хорошо разбиралась не только в людях, но и в камнях. Перстень был так себе. Все четыре камешка горной хрустали — это не бриллианты. В магазине за перстень просили бы рублей пятьсот. Перстень ей не нужен. скорее бы отделаться от него. Выйдя целые невредимые спасти сухаревки, баронесса почти наугад пошла по Сретенке перешла Рождественский бульвар и оказалась на Большой Лубянке. Московские улицы еще путали своим бестолковым и неправильным положением, словно их нарочно ставили, как придется. Она дошла до угла Варсанофевского переулка. На правой стороне улицы виднелась вывеска «Ювелирные изделия», на другой «Ломбард Немировский и сыновья». Баронессе осталось решить, куда пойти. Когда предстоял такой сложный выбор, она предпочитала отдать решение судьбе. Для этого надо было загадать и посмотреть, что получится. Она выбрала, кто будет ее жребием. На дальнем углу Варсанофьевской и Рождественской улицы маячила черная шинель городового. Баронесса загадала: если городовой повернется на четном счете, она пойдет к ювелиру. А на нечетном значит, судьба хочет в ломбард. Раз, мысленно произнесла она. Городовой потоптался на месте. Два. Городовой посмотрел след проезжающей пролетки. Три. Не зная, что в его руках, городовой как нарочно стал бить каблуком по наледи. Четыре. Нетерпение мучило, Бронесса уже хотела бросить игру и пойти в ближайшее заведение, но все-таки сказала про себя. «Пять». Шестнадцать. За окнами встали ранние зимние сумерки. В приемном отделении с сыскной полиции, тесном от пяти столов, шкафа с делами, стульев для чиновников и посетителей и еще никому не нужной мебели — Наступил час умиротворения. Присутственный день стремительно бежал к концу. Чиновники наслаждались спокойствием. Октайф дремал, восполняя силы молодого организма. Кирияков читал газету, закинув ноги на американский манер на стол, дымя папироской. А Лилюхин потягивал остывший чай. Появление Пушкина было встречено дружеским равнодушием. Скинув шапку и шарф, он присел к ближнему столу. Э, — Что, Лёшенька, поймал свою птичку? — спросил Лилюхин, подмигнув. — Самовар еще горячий. — Василий Яковлевич, двадцать лет назад где служили? Вопрос показался старому чиновнику занятным. — да Здесь и служил. Где ж мне служить, как не в полиции? Всё ей, родимой отдал. Ничего другого не имею. — В участке? — Само собой, в нашей горячо любимой Тверской части. И Лилюхин отсалютовал чашкой в сторону окна, в направлении полицейского дома, где началась его служба в качестве титулярного советника. — В те годы убийств было мало? — Лилюхин издал звук закипевшего чайника. — Что ты, Лешенька, на пальцах сосчитать? «И то, что нынче. Зачем тебе быль седую вспоминать?» «Василий Яковлевич, в декабре 1873 года в Славянском базаре некий купец зарезал цыганку. Можете припомнить подробности?» Кирьяков опустил газету и стал прислушиваться. Лилюхин не то что удивился такому интересу, он удивился глубочайшим образом, отставил чашку и стал потирать лоб, как будто под наслоением памяти найдется нужный осколок. Сколько ни тер, из колодца воспоминаний не велось ни одной призрачной тени. Вот странность, наконец, сказал он. Да было ли такое? Все крупные истории наперечет помню. А тут ничего на ум не приходит. «Да было ли на самом деле?» «Было», — твердо сказал Пушкин, но добавил. «С большой долей вероятности». Э, «Раз такая нужда, тогда в архив лезть надо. Только там копать не перекопать. Меня не проси, потом насморк замучает. Не уговаривай, даже не пытайся». Как раз это Пушкин и собирался проделать. Наверняка уломал бы Василия Яковлевича посулами роскошного обеда у Тестова, знаменитый московский трактир. Но коварству помешали. В приемную, в морозном пару и распахнутой шубе ввалился господин фенбах красный и довольный. Цветущие щеки можно было списать на мороз, если б не тонкий аромат отличного коньяка, который. Ни с чем не спутаешь. Михаил Аркадьевич чудесно отобедал и щедро расточал волны благодушия. «Ага!» — воскликнул он, завидев Пушкина. «Вот и ты! И вился не провалился! А мы уж тебя ждем-переждем, с ног сбились. Прям не знаем, что и думать». Эфенбах плюхнулся на стул и небрежно скинул шубу. «Ну что?» «Уже поймал разбойницу из твоих сновидений?» Михаил Аркадьевич орлом глянул на подчиненных, дескать, как я его уязвил. Кирияков выразил восторг. «Завтра поймаю», — ответил Пушкин. Михаил Аркадьевич скроил разочарованную мину. ой завтра, завтра и сегодня. Так все бездельники говорят». «Завтра доставлю ее сюда. Обещаю». Заявление было слишком решительным и не слишком уместным для такой теплой, почти семейной атмосферы. Эффенбах только хмыкнул, не желая тратить чудесное настроение на всякий вздор. «Смотри же, я за язык тебя не притягивал», — сказал он. «И как же поймаешь?» «На живца», — ответил Пушкин. «Для этого мне нужны добротная пролетка желательно тройка шуба и смокинг смокинга у меня нет и шубы тоже смокинг повторила Фенбах под смешок кирьякова зачем э смокинг элементарная ловушка ой алексей доиграешься да с бирюльками своими сказал михаил аркадьевич назидательно помахав пальцем а что там в славянском базаре случилось «Убийство», — коротко ответил Пушкин и зевнул. К такому повороту Эфенбах был не готов. Ему захотелось ослышаться или чтоб сказанное слово вернулось туда, откуда оно вылетело. Но слово, как известно, не воробей. Лилюхин и Кирьяков обратились вслух. Даже Актаев проснулся. «Убийство? Пушкин, да ты в своем уме?» Михаил Аркадьевич подразумевал, что ничего хуже не могло быть перед Рождеством, чем разбираться с убийством, когда королева Бриллиантовки еще не в цепях. «Кого убили? Надеюсь, приезжего?» «Московского господина», — безжалостно ответил Пушкин. «Фамилия пока неизвестна. Дело заведено городским участком. Пристав свешников». Эфенбах шлепнул ладонью по лбу. «Боже мой! в Такое время и такое укурдючить! Значит так, Пушкин, как хочешь, извертись, но чтобы и дело этой воровки, и это дело раскрыл до праздника!» Такой подход чиновники поддержали. Конечно, он должен. Никому не хочется по морозу таскаться. «Как получится!» — ответил Пушкин, насильно зевнув. «Да и лень!» эфинбах вскочил, готовя молнии, которые никак не желали являться после обеда. «Я тебе дам лень. Ничего знать не желаю». «Тройка, шуба, смокинг. И тогда попробую». «Тройку дам, шуба...» Михаил Аркадьевич бросил взгляд на свои меха шубу так и быть все должу а смокин где нибудь сам раздобудь на большее нельзя было рассчитывать пушкин рассыпался в благодарностях чем вожжег добродушие начальника эфиннбах вернул себя на стул и был готов оказать еще милость небольшую и бесплатную ну пушкин чего тебе еще надобно «В номере, где произошло убийство, выставить на ночь засаду», — ответил он. «Это зачем же?» «Убийца может вернуться на место преступления». «С какой стати?» «Замести следы», — на полном серьезе ответил Пушкин. «Сам бы рад, да надготовиться к утреннему делу, смокинг искать. Может Леонида Андреевича поставить?» «Кто? Я?» Пораженно спросил Кирьяков, осознав, что ему грозит бессонная ночь на месте убийства. «И то дело!» — Михаил Аркадьич был щедр. «Леонид, сегодня заступаешь!» Кирьяков наградил виновника своего несчастья таким взглядом, от которого менее стойкие натуры вспыхивают, как пук соломы. Пушкину было все равно. «Не забудь револьвер», — посоветовал он. Трудно сказать, чем бы кончился обмен любезностями, но в приемную вбежал запыхавшийся городовой и быстро козырнул. «Ваш благородь!» — обратился он к Финбаху. «Господин Пристав-Свешников срочно господина Пушкина в участок требует». «Зачем это вдруг?» — слегка удивился Михаил Аркадьевич. «Не могу знать. Сказано, новые обстоятельства по утреннему делу открылись». Пушкин сделал усталое лицо и поднялся, застегивая пальто. «Ну, надо так надо. Ничего не поделаешь. Ни поспать, ни отдохнуть». 17. Барышня в его вкусе. Молоденькая, но не очень. Одета модно, но без вызова — И лицо такое приятное, в котором нет недостатков и надменной красоты. Ведет себя сдержанно, не заискивает, видно бесстеснённых обстоятельств. В общем, Каткову она понравилась. Приказчик выразил горячее желание услужить, чем может, и спросил, как обращаться. Барышня называлась баронессой фон Шталь. Катков хоть и согнулся в поклоне перед титуловной особой, но не поверил. Не дотягивает до высшего сословия. Не вышла аристократкой. Хотя, кто его знает? Баронесса осмотрела при лавке и осталась довольна. Чего изволите? Катков уже показалось, что он ошибся, и посетительницу подыскивает что-то для себя. У нас выбор отменный с. Любезный, принимаете ювелирные изделия. Котков уже знал, что последует дальше. И это немного опечалило. Бывают и у приказчиков философские чувства. «Непременно-с. Даем лучшую цену. Уж поверьте, что у вас наследство, столовое серебро или прочее?» «Наследство», — ответила баронесса. «Перстень мне достался от моего дедушки». «Хочу продать, чтобы поставить памятник на его могиле». Приказчик был рад услужить такому благородному порыву. Попросил взглянуть. Баронесса вынула руку, которую прятала в муфте, и разжала кулачок. Котков спросил разрешения взять вещицу. Дама положила драгоценность на прилавок. Приказчик нацепил ювелирный глазок и принялся неторопливо вертеть перстень, Разглядывая со всех сторон и важно покрякивая, будто старательно оценивал стоимость. Он не столько тянул время, сколько прикладывал торговые умения, чтобы дама не разгадала маленький секрет. Цена перстня была ясна с одного взгляда. Мало того, Котков прекрасно его знал. Оставалось только придумать, как выйти из неловкой ситуации он снял глазок потер века и тщательно проморгался будто глаз устал а сколько желаете получить спросил он старательно улыбаясь думаю стоит не меньше тысячи в голосе барышни было столько надежды как жаль ее разочаровывать ну что вы мадам грустно ответил котков работа хорошая но перстню от силы лет сорок «Там бриллианты?» «Прошу простить, но это не бриллианты. Горный хрусталь». «Как жаль», — сказала она, забирая с прилавка перстень. «Раз не даете хорошую цену, попробую, могу предложить триста». Торопливо перебил Катков. Дама задумалась, вертя перстень в пальцах. «А больше никак нельзя?» Приказчик только развел руками. Рад бы услужить, да ведь мы ломбард. С оборота живём-с. Поверьте, из одного почтения к вам уступил. Никто такой цены не даст. Баронесса положила перстень на прилавок. — Ну хорошо. Берите. На памятник хватит. Катков одним движением убрал его с глаз долой. — Отсчитайте крупными купюрами. — Всенепременно-с. Расчёт завтра. «Как завтра?» — спросила баронесса, поражённая коварством приказчика. «Сегодня никак нельзя-с, только завтра. Непременно все до копейки». Она еще пыталась убеждать, торговаться и даже пустила слезу, но приказчик был непреклонен. «Деньги завтра». Пока баронесса не сдалась. Он вежливо проводил даму к выходу, обещав подготовить все в лучшем виде. Катков остался доволен собой. Он мог рассчитывать не только на благодарность хозяина, но и на значительный кредит доверия. Мужская солидарность и выручка в таких делах дорогого стоит Приказчик прекрасно понял, каким образом у баронесса оказался дедушкин перстень. И целиком одобрил вкус хозяина. Он и сам был не прочь подарить колечко такой красавице.